Глава тридцать первая. Юля. Тебе обязательно идти. Я поправила ему галстук, расправила ворот рубашки. Кто назначает встречи вечером? Деловые встречи порой нужны в неформальной обстановке, красивая. Чмокнул меня в губы и направился к выходу. Дождись меня в красном комплекте. Я, кстати, заценил. Подарок все ждет, когда ты его распакуешь. Уперлась кулаками в бока, распахнув накидку. Красное кружевное бюстье заставило его сглотнуть слюну и скосить туда глаза. «Играешь с огнем!» Поддел пальцем сквозь ткань сосок и поспешно вышел, будто опасаясь, что не выдержит и останется. «Жди меня!» «Как всегда!» прошептала ему вслед. Наблюдала, как он сел в машину и вырулил на дорогу, и только потом закрыла входную дверь. приготовленный ужин на двоих коту под хвост. Он его так и не увидел. Я села за стол, открыла бутылку и налила себе красного в бокал. «Не пропадать же добру!» произнесла вслух и принялась за дегустацию. Внутри колыхали искры разочарования, но я как могла тушила в себе пожар. В конце концов я знала, с кем связалась и что бизнес у него на первом месте. Хочется, чтобы в приоритете была я, но понимала, на это нужно время. Сколько мы знаем друг друга? Всего ничего». В голове слегка кольнуло, и перед глазами возникло воспоминание. Другая комната, камин, шлепки по попе. Калейдоскоп сцен менялся с большой скоростью. Я успела лишь разглядеть развязное выражение лица Шамиля, и все, как отрезало. Я снова оказалась на кухне, перед столом. Продолжали рядом гореть свечи. Затем потерла лоб. Это было что-то из прошлого, но конкретики никакой. Только чувство какой-то оголенной похоти и почему-то страха. Меня охватило озноб, и я залпом выпила второй бокал вина. Пикнул телефон. Я с радостью схватилась, открывая СМС. Наверняка это Игнат соскучился. Но улыбка моя слетела с меня, как шелуха, быстро и безвозвратно. «У Игната сегодня помолвка и встреча с родителями невесты. Приходи в митрополье и сама убедишься. Советую тебе исчезнуть из его жизни, пока не опозорилась еще больше. С любовью, доброжелатель!» Меня бросило в жар, затем в пот. Я стала суетиться, не зная, куда деть руки. Затем откинулась на спинку стула. «Нет, это не может быть правдой!» Игнат точно на деловой встрече. Он не стал бы мне врать. Но внутри грыз червячок сомнения из-за ревности. И я решительно поставила бокал. Проверю и посмотрю одним глазком. А потом, незамеченная, вернусь домой. Он не узнает, что я засомневалась в нем. Все решено. Игнат. «Ох, Игнат! Мы так рады, что вы снова вместе!» «Вы такая идеальная пара!» Все щебетала Евгения, мать-мари. Отец ее все это время молчал, а я стискивал челюсти, ругая про себя девчонку на все лады за такую подставу. Еще и вцепилась в меня руками и кивала в такт словам матери. «Тихо, мать!» Поставил точку в речи жены Аркадий. «Послушаем лучше молодых!» Взгляд у него был проницательный. «Вижу, ни на миг не поверил росказням дочери. Слишком хорошо ее знает и в курсе про закулисные игры и тягу к вранью и приключениям. Я чуть было не вздохнул с облегчением, но бывшая все испортила». «Мы решили только попробовать. Пап, мам». Мила улыбнулась, скрывая свои клыки, из которых в пору бы брызгать ядом. «Не спешим в этот раз. Мало ли». Один раз неудачно оступились. Да и теперь мы повзрослели. «Хватит!» – пробасил мужик. «Я хочу услышать Игната». Взглянул на меня спокойно, на равных. Как я и говорил несколько лет назад, мы с Мари не подходим друг к другу. Острые ноготки вцепились в мой локоть с такой силой, что в рубашке могут образоваться дыры. Мы встретились недавно, и... Не успел договорить, как был перебит. И решили пожениться. Одновременно с ее словами ногу прострелила болью. Эта сука наступила своей шпилькой мне на туфли. Прошипел, вбирая в себя воздух. «Не даешь сказать ему правду, дочка?» Суренизировал Аркадий и сделал глоток виски. «Что за комедию ты тут снова устроила? Думаешь, очередным враньем сможешь его удержать?» «Аркаша!» Ахнула его жена, хватаясь за шею. «Ты бы лучше своего сережку привела. Или боишься?» Холодно и цинично взглянул он на дочь. В этот момент я на секунду даже испытал жалость к Мари. Еле отцепил от себя ее пальцы. Но тут она окончательно испортила мое мнение о себе. «Ты все портишь, отец!» В тон ему ответила. «Игнат лучшая партия!» И ты прекрасно об этом знаешь. Мы давно все решили с тобой. Взглянул на нее так, чтобы у нее не осталось сомнений, как я отныне к ней отношусь. Да, и я скоро женюсь. Не хватало еще, чтобы она лезла в мои отношения с Юлей. На ней? Вдруг ядовито оскалилась она, кивнула в сторону выхода. И я посмотрел туда же. Там стояла моя красота. Вся какая-то потерянная. Руки обхватили себя в защитном жесте. И вдруг Мари схватила ладонями мое лицо и повернула к себе. Липкие в губной помаде губы прижались силой к моим. Девичий язык попытался было властвовать в моем рту. Но я отшвырнула ее так, что она чуть не повалилась на пол. В последний момент удержалась на ногах. Я резко встала, прокидывая стул. Посмотрел в ту сторону, но девчонки там не оказалось. «Сука!» – кинулся следом, надеясь поймать на улице. Вслед мне донесся истерический смех, но ни в фойе, ни на улице ее не оказалось. Я пробежался в разные стороны от ресторана, поспрашивал людей, но никто не видел девчонку. «Юля. Я до последнего уговаривала себя, что лучше стоит повернуть назад, дождаться Игната дома и показать ему сообщение». Мы вместе посмеемся над ним. он мне все объяснит и все по-прежнему будет хорошо. Но такси уже везло меня в сторону ресторана. Метрополия оказалась одним из самых элитных заведений в городе. И я все это время думала, как буду прорываться внутрь. Но мне нужно лишь встать слегка у проема и взглянуть с кем сидит мой мужчина и все только одним глазком. а затем я вернусь домой. Я слегка пожалела, что обманула охрану и поехала без них. Но тогда Игнат точно знал бы, что я буду в городе. Начнутся вопросы, на которые я не смогу без стыда ответить. «Девушка», — презрительно окатила мой наряд, стоявшая у стойки женщина, «у нас столики заказывают заранее, и не всем по карману, должна я вам сказать». «Меня ждут», — уверенно врала. Посмотрите по спискам. Севиев Игнат. Та прошлась по своим бумагам и затем выразительно приподняла бровь. У мисс Мари и мистера Севиева сегодня семейная встреча. Теперь она смотрела на меня с жалостью. Не думаю, что будет хорошей идеей. Эй, куда это вы? Услышав знакомое женское имя, я тараном прошла к проему. и первым делом увидела ее, такую же эффектную, как в прошлую нашу встречу, с ярко-алой помадой на губах, восседающую возле Игната. Она крепко прижалась к нему, словно давая понять всем хищницам в округе, что этот образчик мужественности принадлежит ей. Напротив них сидела пара в возрасте. Девушка что-то вещала им и влюбленно поглядывала на Игната, а он смотрел на мужчину с благосклонностью. Такое лицо я редко наблюдала у него, и это могло значить только одно. Я буквально услышала, как со звоном напополам треснуло мое сердце. А уж когда Мари заметила меня и кивнула мужчине, рассмеявшись при этом, ощутила себя не в своей тарелке. Разве могла я конкурировать с такой соперницей? Шикарная, будто из страниц глянцевого журнала. Она смотрела на меня высокомерно и с ехидством. Мужчина повернул голову в мою сторону и взглянул, как мне казалось, безразлично, даже с недовольством. Но последнюю точку в наши отношения поставила соперница. Привстала и затянула его в глубокий долгий поцелуй. «Вы видите ее!» прошипела сбоку девчонка со стойки. Не дожидаясь, когда меня под руки с позором выкинут из ресторана, Я выбежала с этого ненавистного заведения сама. Тяжело дыша и еле сдерживая слезы, оглянулась по сторонам. Рядом затормозило такси. Оттуда вышел мужчина. И я, долго не размышляя, мигом проскочила на его место. «На Семеновскую, пожалуйста!» Сказала таксисту и громко всхлипнула. Тот, было, посмотрел на меня с негодованием, но осекся, увидев мои слезы. «Дом какой!» Спросил у меня деловито и тронулся с места. Шестнадцатый. Пробормотала, силой прижимая ладони к щекам. Внутри меня все горело. В сердце тлела былая любовь. Вру. Она все еще жила во мне. Как бы я ни пыталась заглушить это ненавистное чувство. Почему же так больно? И тут вспышкой в моей памяти воскресился тот злополучный день, когда я пришла с работы и застала Игоря с секретаршей. Даже возвращенное воспоминание померкло на фоне бушующих эмоций. С ужасом поняла, что даже тогда не было так больно. Тело не слушалось. Все пыталось растечься лужицей на сиденье. Такая тяжесть навалилась, что я просто потерялась в себе, в нерадостных мыслях. «Приехали». Отвлек меня от самобичевания водитель. с ожиданием повернулся в мою сторону. «Спасибо!» Протянула ему тысячную купюру. Этого с лихвой хватит за его услуги. Потянулась к ручке, как он вдруг, доселе молчавший, произнес. «Не знаю, что у тебя стряслось, девочка, но ни один мужик не стоит твоих слез». Я снова всхлипнула, с благодарностью, взглянула на него и сквозь силу улыбнулась. «Поверь старику!» Я уж немало гадков пожил. Умудренно с видом старца посоветовал мне. «Любовь, она дама переменчивая. Сегодня есть, завтра нет. А ты у себя одна. Беречь надо и сердце свое, и душу. Послушай, если твое, то твое. Всегда тебе принадлежать будет. Так что не реви попусту, не рви себе душу». «Спасибо». Неверяще улыбнулась, но слова его запомнила. «Через год я и не вспомню такого человека, Игната Севеева». Убеждала себя все то время, что шла до родного подъезда. «Боже!» Простонала, когда остановилась у скамейки. «Вот клуша! Ключей-то с собой нету!» Пошарила на всякий случай в сумке. Мало ли, вдруг затесались случайно среди барахла. «Девушка!» Раздался сзади приятный бас. «Улицу не подскажете?» Я обернулась на чужой голос и, охнув, отступила назад. «Опа!» — сохнул светловолосый мужчина. «Не ожидал снова тебя увидеть!» «Здравствуйте!» Отступила еще на шаг, подспудно ощущая почему-то тревогу. «В прошлый раз мы не смогли познакомиться!» Улыбнулся он во все свои 32 зуба. «Не хочу упускать подвернувшийся снова шанс, Юля!» «Думаю, сейчас не лучшее время. Никак не могла вспомнить его имя». С тревогой оглянулась по сторонам, но кругом тишина. «Я не люблю отказы, Юля!» Протянул он мое имя, перекатывая буквы на языке. Тут кто-то дыхнул мне сзади на затылок. и перед лицом оказалась тряпка. Кто-то с силой прижал ее к моему носу и рту, не давая вдохнуть свежего воздуха. Сколько бы я ни брыкалась, все это было бесполезно. Меня стиснули с такой силой, что выше было дыхание, и я, трепыхаясь, словно кукла, дышала отравой, и незаметно для себя движения стали вялые, а затем и вовсе утихли. Перед тем, как провалиться во тьму, услышала ненавистно и обманчиво обходительный голос. «Ты с дозой не переборщил? Она мне овощем не нужна!»